«Донесу! Кровь из носу, но донесу!» «Так, вроде по этому вопросу все. Если что, вспомню, скажу. По второму, значит, так решим. Никого не отчисляем. Выздоровевших берешь с собой. Помогут со строительством. Походу, поучишь чему-нибудь, с апреля им, считай, второй шанс. Дальше. Задиру забирай. Погоняешь его со всеми, а там посмотрим, что за талант на нашей седины свалился. Ясно? И главное...» Кого ты с собой возьмешь? Даю тебе время до утра. Прикинь, кого сейчас заберешь, а кого в апреле. Поговори с людьми, и завтра с тобой окончательно решим. Хорошо. Дальше. Забирай гренадеров. Командир, а где они тренироваться будут? Их же кто-то да увидит. Если увидит, плохо, конечно, но не смертельно. Я синфик лучше в Сибири базу делать, чтобы на 300 километров не души. Только там курсантов шалашах прикажешь размещать. Посчитай на досуге как-нибудь, сколько бы мы времени тратили на заготовку дров, на отопление, на кухню, на освещение, в конце концов. Ну не, командир, на освещение не надо. Керосинка же есть. Ну сам ты керосинка. Время, Андрей, все дело во времени. Кончится война, ну, попробуем ради интереса создать базу в настоящей глуши. А сейчас найди овраг, какой, обустрой, дозоры поставь. А сможет кто из вы подсмотреть, как твои парни занимаются, так с того обещания тайну хранить, и на карандаш такой кадр. Ну, и забор, конечно, нужен. И вот что. Поставим-ка мы ангары. На железное времени нет, здоровенные нужны. Сделаем каркас и обтянем материей. На сезон, надеюсь, хватит. А уже внутри части мостовых конструкций разместим. А местным скажем, что отраву там храним. Что-нибудь опаснее надо придумать. «Так что придумывать-то? Скажем, по мужицкой части того, совсем не того». «А не боишься, что девочки фабричные вас любить перестанут?» «Наоборот, пожалеют нас несчастных, да захотят проверить, насколько мы того обесилили. «Вот ты жук». «Психология!» «Ладно, психолог Керосинка, я вот что думаю». «Танкетки я тебе достану, штук 5. поставим на них отвалы бульдозерные и попробуем ковш экскаваторный приладить. Хотя под ковш, наверное, лучше танк. Ладно, в Москве найдем что-нибудь под это дело». «А сможем мы ковш-то приделать?» «Нет, присобачить-то не проблема, но надо ведь, чтобы работало». «Андрей, ну не с чистого же листа все. Хорошая сторона Подмосковья в том, что все рядом». Технику найдем, не сомневайся. Тут главное даже не отстроиться вовремя, не сомневаюсь, что успеем. Тут другое всплывает. Найти тем же танкеткам применение, потому как в современных реалиях их кроме как в разведывательных целях и использовать-то нельзя. Ну, не знаю, движок-то слабый. Вот и проверишь, снимешь все лишнее и поэкспериментируешь, тебе не привыкать. Да я, командир, как с тобой познакомился уже третий год, читай в сплошном эксперименте. — Вот. — Значит, привычный. Т-26 и Т-46 тебе по парочке подгоню. — Твори, так сказать, изгаляйся, как хочешь, для пользы дела. — Да зачем мне этот геморрой? Сам же только что говорил, времени не в обрез. Командир одним едва уловимым движением навис над капитаном. — Андрей, ты дурак? Или навоевался, отсидеться хочешь? — А что, лепота? — «Войну закончит полковник, мы в отставку. Вино, кино и домино, как говорится. Дачу себе заведешь. Шесть соток!» Андрей, опешивший от обвинений, замер, боясь пошевелиться. С одной стороны, обвинения были абсурдными. С другой стороны, эти шипящие интонации холодной ярости были слишком хорошо знакомы. Да и не в трусости же командир его обвиняет. Причем тут дачей почему такая маленькая додумать капитан не успевал, нужно было слушать. «А может, аж целым генералом на пенсию идти, а? А что? Командир ты справный. Лет через пять встанешь на дивизию, за год вздрючишь их так, как умеешь. И наступит тишь, да благодать. Служи не хочу. Всех хлопот следить, чтоб личный состав закусывать не забывал. А родину защищать кто будет?» До этого момента перспектива выйти в отставку генералам казалась Андрею весьма привлекательной. Да и должность командира дивизии была где-то в районе предела желаний. В каких далях тогда бродит разум командира и каких чудовищ он там разглядел, если для него такой вариант чуть ли не предательства? «Я с тобой, командир!» «А раз со мной, включи мозги и подумай. У тебя сейчас есть уникальный шанс, который выпадает раз в жизни. Да, ты всего лишь капитан, ну, в скором времени майор, невелика разница». «Но с другой стороны ты второй человек в системе, понимаешь? Если не брать спецов НКВД, ты второй по значимости диверсант во всей Красной Армии. Меня все равно с этого направления уберут. Хочешь, чтобы кого-то со стороны поставили?» «Не хочу!» «Тогда думай, блин, головой!» Сейчас тебе нужно доказать Верховному командованию и лично товарищу Сталину, а он уж, поверь мне, пристально за нами наблюдает, что ты не просто исполнитель, а сам в состоянии возглавить диверсионное направление всей РККА, всей Красной Армии, понимаешь? Это сейчас у нас на бумаге бригада, а по факту черти что, пару успешных операций развернут в полноценный корпус. Командир на секунду задумался. Может, и не сразу, это я лишь канул. А к концу войны точно будет. И лучший способ доказать, что ты без меня прекрасно справишься, проявить инициативу и возглавить параллельно какие-то свои проекты. Гренадеры — это прекрасно, но мало. Так что впрягайся и жду от тебя инженерную технику на основе танкеток и легких танков. Приказ ясен! Так точно! Вот. Другой разговор. А то выдумал от меня в генерала сбежать. ну что, после войны врагов не останется? Капиталисты вдруг все разом смирятся с нашим существованием? Нет. А раз нет, значит что? Значит, возглавить КА должны самые лучшие командиры, то есть такие, как мы с тобой. Ясно? Ясно-то ясно. Только сомнения берут, не слишком ли высоко мы нацелились? Целиться еще не значит попасть. Да и говорим мы про весьма отдаленную перспективу, а сейчас нам бы первый натиск с минимальными потерями пережить и остановить их а потом и со своей территории выкинуть. А это, поверь, Андрей, будет очень нелегко. Так что инженерные машины нужны, как говорится, еще вчера, край в мае. Опять ты, командир, крутишь. Не доверяешь мне. А сколько мы уже вместе на мирное время пересчитать, так несколько жизней пережили. Начало рассказывать, как там в верхах все крутится. Хорошо. Но нет, это ведь главное. К чему мне готовиться? К чему людей готовить? Так говорили уже, помнишь? «Я еще задолго до этого пальца посеял». «Вот не надо пальцами прикрываться. Я кадровый военный, между прочим, дольше тебя. Служу и не хуже курсантов твои лекции конспектировал. Так что про локальное окружение это ты им рассказывай. А мне правда нужно знать!» Вот вырастил на свою голову командира. «Думаешь, окружения не будет?» Слегка обескураженный логикой Андрея произнес командир окружение это буду, только я уже не тот зеленый капитан, что финские доты брал». «И что изменилось?» «Доты брать перестал». Но теперь в голосе командира слышалась легкая ирония. «Доты-то я возьму, не сомневайся. Я за эти девять месяцев как заново родился. Не знаю, что повлияло, вернее, могу только догадываться, кто. Раньше для меня любой камбрик был фигурой чуть ли не мифической. А тут командармов до да маршалов тасуем, как карточную колоду. «Плохой, хороший». Да ладно, что-то я не замечал, что ты сильно перед камдивами тянулся и в Зимнюю, и в Польше. Ну так с кем поведешься? А танки, самолёты? Раньше от гордости лопался стальная когорта на земле и в воздухе. А проблем-то, как оказывается, выше головы. Радиостанции, боеприпасы, ресурсы, куча ещё всякого другого. А у нас тут курсанты со всей страны, считай, и заметни новобранцы, а старшинский состав. А наши их на две головы выше». «И никто нигде так не учит, как мы, даже частично!» «Вождение? Да кто им машину доверит? Пулемет так времени нет!» «Рукопашка, вы о чем? Живем в землянках!» «По уму нашим надо кубари по окончании курсов!» «Я понимаю, армия в разы увеличилась, всего не хватает!» «Но сырая, ох, сырая! Нам бы года три, можно никого не бояться!» «А если германец этим летом ударит, умоемся кровушкой! По самое небалуй умоемся!» Я тогда после нашего разговора думал, будет война по типу зимней, только по масштабнее раз в десять. А сейчас, значит, так не думаешь? Нет. Не случись сегодняшнего разговора, сам бы к тебе пришел с вопросами. Начал я планы учебные верстать, пока тебя не было, и задумался. Чему же выходит? Я людей учу. И знаешь, что получается? Рассказывай выдавай. Поставил я нашего курсанта мысленно в 44-ю дивизию. Ту самую, из-за которой мы чуть копыта не отбросили под этим, как его там, Суому сальми Ты мои копыта не трошь. Давай по существу. Так вот, по существу. Навыки, которые мы даем, в той обстановке избыточны. Вождение, владение трофейным оружием, выживание в лесу. А вот если до Петрозаводска отступать, или, скажем, до Мурманска, тогда самое то выходит. А это как раз примерно как от Бреста до Минска. Да и не пограничников Учима. Вот взять Егора Зимова. Он из сотой стрелковой. Ему куда из-под Минска отступать? К Смоленску? Или сразу к Москве? Думаю, до Москвы все же не дойдет. А вот до Смоленска почти наверняка. Я считаю, Прибалтику, Белоруссию и Украину мы в первый год потеряем полностью. Ну что, легче стало? Можешь такое курсантом сказать? Или вот хотя бы казаку с монголом?» Подсознательно ожидавший чего-то такого, Андрей, тем не менее, вздрогнул. «Слишком хорошо советские люди знали, как будет себя вести враг на захваченных территориях. Будь то основательные финны, получившие от советской власти независимость, гордые поляки, бредившие мечтой о Великой Польше от моря до моря, Рафинированные заморские джентльмены с Туманного Альбиона или их более энергичные кузены из-за океана, даже загадочные жители страны восходящего солнца, все считали своим долгом преподать урок покорности диким славянским племенам по попустительству богов, захватившим столько необходимых цивилизованным расам ресурсов и расселившимся с вопиющей наглостью на таких огромных просторах. Андрей собрался задать вопрос и не нашел, что спросить. С командиром он познакомился летом 1938 года, где-то за год до японской провокации на Халхинголе. Капитан напряг память и вспомнил, что случилось это незадолго до назначения командиром 57-го особого корпуса Николая Владимировича Фекленко, а значит в конце августа. Насколько высоко должен сидеть покровитель зеленого лейтенанта, чтобы специально для последнего создали отдельную роту, подчиняющуюся непосредственно комдиву, насудачила, наверное, вся Монголия, включая местных низкорослых, но очень выносливых лошадок. И какого хрена он тогда забыл в этой глуши? Впрочем, исключение было. Личный состав этой самой роты, которую с легкой руки командира стали называть «ротой глубинной разведки», Практически с первого дня занятий сил на такие глупости, как сплетни, у бойцов просто не оставалось. А принципы, которыми руководствовался молодой лейтенант, прекрасно характеризовала сказанная им фраза «Лучше вы окачуритесь на тренировках сейчас, чем сорвете задание потом». Так стараниями лейтенанта, который, надо заметить, вкалывал побольше остальных, рота стала не просто лучшей во всем 57-м ОК, а уникальной». Как ни странно, способствовала этому и удаленность войск от цивилизации. Все время до лета 1939 года происходила ротация личного состава. Физически слабые возрастные бойцы переводились в другие подразделения, а их место занимали те, кто предпочитал заниматься настоящей боевой подготовкой, а не умирать со скуки под жаркими лучами монгольского солнца. Во главе с политруком Сергеем Клычевым Значительную роль в подготовке личного состава сыграли коммунисты, которых в Роте оказалось неожиданно много. А потом была пусть локальная, но настоящая война. С настоящими потерями и настоящими героями. Очень тяжелые рейды в тыл врага, где против красноармейцев играли и рельеф, и климат, и даже невозможность хоть на короткий срок выдать себя за японцев. Взвод, набранный из бойцов с характерными лицами, одетых в форму армии Манджоуго, И сносноговорящих на местном диалекте провел несколько успешных рейдов, а потом был практически полностью уничтожен. Вернувшиеся пять человек выжили потому, что в момент боя столкновения находились в арьергарном охранении. Они рассказали, что проезжающие мимо колонны броневики без видимого повода внезапно открыли огонь из пулеметов. На чем взвод Гоу прокололся, так и не выяснилось, но Андрей знал, что командир до сих пор считает этот эпизод одним из самых серьезных своих провалов. А в начале августа, возвращаясь из рейда и уже практически перейдя на советскую сторону, командир сам был ранен в область левой лопатки. Каким-то чудом кость выдержала, и пуля, раздирая мышцы, ушла вверх. Казалось, что ранение не такое серьезное, но рана быстро воспалилась, и уже на утро командир метался в лихорадке. Отловленный поблизости костоправ диагностировал отравление и смерть через пару часов. Поэтому на предложение странного монаха, то ли буддиста, то ли служителя какого-то древнего языческого культа выходить умирающего у них в храме согласились от безысходности. Командир к тому времени впал в беспамятство и просто горел. Так что, когда через две недели бледный, но живой, по-прежнему с горящим взглядом командир вернулся в строй, то странное, мягко говоря, пугающее изображение неведомого бога, вытатуированное на его спине, показалось посвященным приемлемой платой за жизнь. А на то, что командир перестал ходить в баню вместе с бойцами, солдатом по большому счету, было наплевать. У начальства свои причуды. На август и начало сентября Андрей провел, казалось, в одном нескончаемом рейде. Ушел на повышение политрук Клычев. Погиб командир первого взвода Азис Белый. На большую землю в госпиталь отправили второго взводного, уроженца Читы с труднопроизносимым бурятским именем. Так, возглавивший сводный взвод разведчиков Андрей неожиданно для себя выскочил из круговерти боев заместителем командира роты. После разгрома японцев на их роту, как и на всю армейскую группу, пролился дождь из наград. Не остался обделенным и новоиспеченный лейтенант Октябрьский. Орден Красного Знамени ему вручил лично командарм второго ранга Григорий Михайлович Штерн. А потом была Польша. 17 сентября рота, посаженная на автомобиле совместно с 24-й кавалерийской дивизией и 22-й танковой бригадой, перешла границу и устремилась вглубь польской территории. 15 тактических групп по 5-7 человек, переодетых в польское обмундирование и с польским оружием, занялись дезорганизацией обороны. Через несколько дней, пронзив организующую Польшу до половины, разведчики вступили в соприкосновение с немецкими частями. И самые надежные, хоронясь даже от сослуживцев, сменили польские мундиры и конфедератки на фельдграу и приняли меры, исключающие попадание в плен. «Сам Андрей...» «Андрей, ты чего завис? На, хлебни, пока льда нет!» На стол перед капитаном опустилась дымящая чашка, и, судя по аромату, кроме кофе, там была изрядная доля армянского коньяка. «Командир, надо что-то делать!» «Над товарищу Сталину доложить?» «Так доложил я». «Когда?» «Когда нас в Польшу свернули, помнишь?» «Конечно». «Вот после общения с Лаврентием Палчем меня к товарищу Сталину и вызвали». «И что?» «Что, что?» «Андрей, ты что думаешь, товарищ Сталин первым делом поинтересовался у меня, когда фашисты на СССР нападут?» «А скажите мне, товарищ старший лейтенант, а то мои маршалы не знают, когда у нас война начнется». Да как будет разворачиваться приграничное сражение, не забудьте рассказать. А то генштаб что-то мнет, Так что ли? Ты сам поверил бы мне в 39-м? Молчишь? Правильно молчишь. Я бы не поверил. Никто бы не поверил. Тогда вопрос стоял, что с нами делать. Просто из армии выгнать или все-таки под трибунал. За что? Вот заладил. Да хотя бы за летчика это, обер-лейтенант. Как там его звали? Которому ты им помог шею свернуть. Фальк Вольган. Только польский патриоты к его смерти никакого отношения не имеют. Сам он с моста свалился. Не надо было так нажираться, да еще хвалиться, какой он классный пилот, и что ему сам Геринг железный крест вручил. Польский-то, конечно, ни при чем, верю. А вообще, думаю, это, конечно, авантюра была. Адреналин из ушей пер. Как же? По сути, первое подразделение диверсантов Красной Армии получилось создать. Сам Жуков на нас внимание обратил. Сейчас как представлю, что кто-то в гестапо попал. Дрожь пробирает. Ну, документов у нас не было. Форма, оружие, деньги, все немецкое или польское. А живыми мы бы не дались, сам знаешь. Дались или нет, это вопрос профессионализма тех, кто брать будет. От того же снотворного высыпануть, всего делов. Но вот наша готовность подорвать себя, но в плен не попасть... Похоже, все-таки товарища наркома тогда зацепила. Отчитал он меня, конечно, сильно. Но, знаешь, такое ощущение было, как бы сказать... Ну вот как сын пришел с улицы, рубаха разодрана, фингал под глазом, подрался. Ты его ругаешь, а сам в то же время доволен, не трус растет. Вот и Лаврентий Павлович решил. Вроде как раздолбай, но смелый. А раз смелый, то может еще на что-то сгодятся, ясно? Вопросы есть? Ясно, Есть. Я так и не понял. Товарищ Сталин, тебе поверил или нет? Ну, я же тебе только что сказал. Командир, нас потом развернули в батальон и предоставили учебную базу, а тебе лично, насколько я помню, вместо трибунала шпала упала. То, что немцы с нами воевать будут, товарищ Сталин, и без меня знал и знает. Я просто озвучил свое мнение. Чтобы Польшу переварить, Германии понадобится около двух лет. А мы с финнами договориться не сможем. Придется воевать. Ну и. Вот мало того, Андрей, что у тебя память хорошая, так ты еще упертый как танк. Насчет Германии ничего товарищ Сталин не ответил, а вот насчет финнов, можно сказать, пари предложил. Какой пари? Товарищ Сталин сказал, что если войны с финнами не будет, то придется такого шебутного командира из армии убрать и направить его в народное хозяйство крайнего севера поднимать. — А ты? — А что я? — Я согласился, чем товарища Сталина немного удивил. — Правильно. Откуда ты знал, что война будет? — Поехал бы на Колыму золото мыть, хорошо, если в конвой, а не под конвоем. — Хотя чему я удивляюсь? Сказал будет, значит, будет. — Верно. Учитывая, какие финны уперты, я ничем не рисковал. — Ну а сейчас? — Командир, сейчас-то почему товарищ Сталин тебе не верит? Потому что ни товарищ Сталин, ни товарищ Берия, ни Борис Михайлович Шапошников, ни другие ответственные товарищи Гитлера дураком не считают. Война на два фронта – для Германии неизбежное поражение. Да к тому же, если в плане промышленности и людских ресурсов у Рейха все хорошо, минеральные ресурсы, включая нефть, весьма ограничены. Войну на истощение они проиграют однозначно. Да, по сути, Германия со всеми сателлитами уже сейчас проигрывает даже одному СССР в плане промышленного потенциала. Только сами они об этом, к сожалению, не знают. Так, что-то я запутался. Давай попробую тезисно. Повторяю. Наше политическое и военное руководство совершенно справедливо считает, что Гитлер не идиот, И понимает последствия ведения войны на два фронта. Это вот просто такая скала, аксиома. На два фронта Германия воевать не будет. А кто думает иначе, сам дурак. Пока ясно? Да. Но есть два фактора, которые не учитываются. Первое. Германия с Британией не воюют, а только имитируют войну. Сейчас, конечно, мы нереально задействованных сил, ни тем более потерь не узнаем. Английская пресса захлебываясь кричить на весь мир, что это было грандиозное сражение, решившее судьбу мира. Германии тоже выгодно раздувать значение этих событий. А мы давай попробуем абстрагироваться от этой пропаганды и как боевые командиры прикинуть стратегическое значение этой битвы. Во-первых, какие цели ставились? Высадка десанта, десант, так? Да. Британский флот по линкорам и тяжелым крейсерам превосходит немецкий в несколько раз. Авианосцев у англичан вроде бы 4 или 5, у Германии 0 По авиации, грубо говоря, паритет По подлодкам тоже паритет, но они однозначно эффективнее для противодействия десанту, чем для его поддержки Встал линкор у берега и пофиг ему на твои торпеды Торпедируй сколько хочешь, ляжет на грунт и так же будет стрелять Плюс британские береговые батареи, плюс поддержка США Ну как? «Будем рассматривать воздушные бои или так, ясно что это профанация?» «А можно прям в двух словах, командир?» «Хорошо, попробую. Смотри. Бомбардировки, они, конечно, вещь для обывателя ужасная. Тем более, если красочно в газете расписать. Но для уничтожения, например, завода нужен налет в сотню бомберов плюс такое же прикрытие. Бомбить города?» Жертвы будут, конечно, но сильный народ этим не сломить. На военном плане гибель даже ста тысяч горожан практически значения не имеет. как бы цинично это ни звучало. Выходит, разбомбили немцы максимум с десяток заводов, повредили инфраструктуру десятка портов. Все. Ничтожный ущерб, если рассматривать в разрезе Британской империи. Теперь по потерям авиации. Вот англичане боевым действием 18 августа прошлого года аж название присвоили. «Самый трудный день». Между прочим, прошу отметить, Люфтваффе тогда удар по аэродромам наносила. Так вот, в этот самый трудный день, точнее сутки, по сообщениям немецкой прессы, Германия потеряла 28 самолетов. По сообщениям британской более 120. Истина значит где-то посередине, пусть будет 50-70 штук. Много это или мало? Для газет, конечно, много. А для наземного наступления? Помнишь наши потери в Монголии, когда Георгий Константинович танки в контратаку бросил на обходящих нас епошек? Смутно? Хорошо, тебе сам скажу. Наших танков сгорело примерно столько же, то есть под сотню. Только у нас-то локальный конфликт, а у англов чуть ли не битва судного дня. Да уж, Ситуевина. «А второй фактор, командир?» «Второй?» «А Гитлер не планирует войну на истощение». «А что тогда планирует?» «Что планирует?» «Не уверен, что этому уже придумали название, но технология победы вермахта уже сформировалась и отчетливо прослеживается как в польской, так и во французской кампаниях». «Ну, если и просматривается, то исключительно тебе, командир». Давай попробую тогда также тезисно обобщить все, что мы знаем о немецкой армии, раз ты такой непонятливый. Согласен. Интересно будет послушать. По частям ты все это и сам знаешь. Я только соберу все в кучу. Начнем с того, что сухопутные силы авиации Германии на сегодняшний момент сильнейшие в мире. Что-то скривился. Никто тебя лимонами насильно не кормит. Это факт. А факты нужно принимать такими, какие они есть. Итак... Для скептиков объясняю, почему я так считаю. Сразу, чтобы не отвлекаться, несколько слов про авиацию. Скажем так, немецкие самолеты, что истребители, что бомбардировщики, как минимум не хуже лучших мировых образцов. По опыту с ними могут сравниться только англичане. Вот с ними и сравним. Согласен? Ну да, логично. Британцы заявили о своей победе. С одной точки зрения, да, победа. Бомбить их прекратили. А с другой смотри, что выходит. Немцы сражались с британцами на равных, но, заметь, сражение-то было над Англией, то есть летчикам королевских ВВС лететь ближе и прыгать, если собьют на свою территорию. Я уж молчу про ПВО острова. А когда немецкие потери достигли определенного предела, они просто прекратили операцию. И что? Британцы полетели бомбить Рейх? Вроде нет. Вот Да, обе стороны потеряли по несколько тысяч самолетов. Скорее всего, немцы больше. Зато сколько они получили опыта, страшно подумать. Сколько тактических схем отработали. Сколько усовершенствований в конструкции своих самолетов внесли. Один дьявол знает. Несколько тысяч? Не слишком много для имитации, командир. Не все так просто. Это все-таки не штабная игра. Британцы дрались всерьез и однозначно одержали волевую победу. Гитлер пугал их высадкой и предлагал сепаратный мир, но англичане предпочли сражаться. Да и немцы, кроме нескольких приближенных Гитлера и, может быть, пары банкиров, через которых идет сообщение с мировым капиталом, готовили вторжение на остров по-настоящему. И, само собой, немецкие пилоты дрались в полную силу. «Командир, я понимаю, банкиры за границей, власть». Но не настолько же, чтобы им о военных операциях такого масштаба сообщать. Плохо ты, Андрей, представляешь капиталистический мир. Я же рассказывал, что стало с Германией после мировой войны. Это мы всем миром страну поднимали. По сути, базисом, который дал энергию для рывка, стала царской поместь, точнее к 17 году уже банкирская земля, которую отдали колхозам в обработку. Да, пожалуй, можно сказать, за счет крестьяны выжила страна. Организация колхозов позволила прокормить тех строителей и рабочих, которые, собственно, и провели индустриализацию. Это я к чему? В Германии, как ты понимаешь, такое невозможно. Мировой капитал просто скупил всю Германию оптом. А потом тоже устроил что-то типа индустриализации, накачивая деньгами отрасли, необходимые для милитаризации рейха. Понимаешь? Только теперь всем в Германии владеют не немцы, а американские и в меньшей степени британские банкиры. Без бутылки не разобраться. Точно. Давай ближе к нашим баранам, то есть Тевтонам. И постараюсь покороче, а то темнеет уже. Сухопутные войска Германии уже отмобилизованы и практически непрерывно воюют с осени 39-го. За это время... Они накопили огромный опыт и прорыва районов типа французской линии Мужино и танковых прорывов на большую глубину, как в Польше. И очень сложные десантные операции неоднократно с успехом проводили. Почти два года победоносной войны Андрея, не шутки. На тактическом уровне у немцев прекрасное взаимодействие. Танки, артиллерия, саперы, авиация. Это все действует как единый организм, и у каждого своя роль и свои задачи. Схематично это выглядит так. Танки, самоходная артиллерия и мотопехота получают цели указания на брешь в обороне и вырываются вперед, громя и захватывая тыловую инфраструктуру, пока не натыкаются на противника, которого не могут сбить с ходу. А ударная мощь у них, между прочим, вполне приличная. Дальше мехсоединение встает в оборону и дожидается пехоту. Сдает позиции пехоте и ждет очередной бреши. Пехота в это время вызывает авиацию и артиллерию. Дождавшись, когда крупный калибр перепашет позиции неприятеля, атакуют. При необходимости бомбо-артиллерийский удар повторяют столько раз, сколько нужно. Если и этого мало, пехотинцев поддерживают танки и самоходные штурмовые орудия. Против капитальных сооружений действуют саперы. А что подготовленная инженерно-штурмовая группа может сделать с дотом, ты не хуже меня знаешь. Как только враг сломлен, танки вперед, и цикл повторяется. Как-то опасно все это выглядит, командир. Поехали дальше. Оперативный уровень. Две танковые группы армий по сходящимся направлениям окружают неприятеля. Пехота создает устойчивый к прорывам и деблокированию котел и уничтожает попавшие туда части противника. Мехсоединения устремляются дальше, вглубь страны. Все. Просто и неотвратимо со времен Кан. Стратегический уровень. Без объявления войны и выдвижения хоть каких-то политических или экономических требований полностью отмобилизованная армия Германии с первого дня войны вероломно вторгается на нашу территорию основными силами и проводит цепочку операций на окружение, уничтожая армию и захватывая территорию быстрее, чем проходит мобилизация. «Я думаю, они планируют до зимних морозов дойти до Урала и за это время подавить все сколько-нибудь организованное сопротивление». «А вот шишим! Андрей вскочил и ткнул кулаком куда-то вверх, в сторону окна. «Точно, Андрей. Получат они еще и не кукишем и тяжелым кулаком пролетарского гнева. Так вдарим, что хребет переломится у фашистской гадины». «Командир, я, конечно, знаю, что мы победим». Но, может быть, ты также по пунктам разложишь, почему мы победим, а то против такой махины хотелось бы что-то более конкретное, чем «наше дело правое». А вот тут создатели лозунга как раз попали в самую точку. Как сказал один хороший человек, сила в правде, брат. Просишь по пунктам? Хорошо, попробую. Люди ума недалекого. И наоборот, далекие от армии любят сравнивать и считать отдельные образцы техники или вооружения. Например, карабин «Маузер-98К» и карабин на основе «Мосинки». Или танки «Немецкая двойка» и наш «БТ-7». Сравнивают толщину брони, калибр орудия, ну и так далее. Вот ты как думаешь, какая у легкого танка самая важная характеристика? Ну, наверное, запас хода. Правильно? Да откуда я знаю. Я же не танкист, но логика твоя мне понятна. Так вот, в самом сравнении, конечно, ничего плохого нет. Но обычно наши умники на этом не останавливаются и начинают делать выводы. Например, у Германии всего три танков, а у СССР десять тысяч, значит, Красная Армия в 3 раза сильнее вермахта. И вообще... «Раз Советы выпускают плавающие танки, значит, готовятся к захвату Европы!» «Ха-ха-ха! Какая чушь!» «Где ты это слышал, командир?» «В какой-то английской газете вроде». «Знаешь, что самое интересное? Интервью давал бывший русский офицер, то ли Резун, то ли Ривун, не помню уже в каком чине был». «Да ну, не может офицер таким тупым быть! Специально врет паскуда!» «Согласен, специально. Но для английских обывателей, тем более обывательниц...» Думаю, звучало убедительно. Мрасен, а не русский офицер. Верно. Но речь сейчас не про него. Продолжим. Большинство людей, в том числе и военные, включая генералитет, сравнивают непосредственно армию. Казалось бы, да, логично. Что еще сравнивать как не армию, чтобы понять, какая страна сильнее? Пехоту переводим в условные батальоны, авиацию в эскадрильи. С флотом так вообще просто. Вот тут и образцы оружия сравнить можно и структуру подразделений. Например, у врага дивизионная пушка 122 мм, а у нас 130 мм. Зато у супостата скорострельность на один выстрел в минуту выше. Или у нас саперный батальон на стрелковую дивизию, а у них саперная рота в каждом полку. Вот чтобы все это привести к общему знаменателю, ниже штабы и изучают тактику, а вышестоящие на основе обобщенной информации разрабатывают стратегию и пишут уставы. Ясно? Или есть вопросы? Ну, так-то ясно. Но вопрос есть. А наша бригада, это сколько пехотных батальонов? Вот и спросил, рассмеялся командир. Это вопрос не ко мне. Спроси у штабных, к чему они там нас приравняли. Если нас тупо в окопы посадить, то, думаю, 3-4. А вот если правильно использовать, то, думаю, мы таких дел натворим, что и корпус не сможет. Короче, можно резюмировать. Генералы умные и изучают стратегию. Но, чтобы понять силу государства, этого мало, да, командир? Совершенно верно. Не помню, кто сказал. Дилетанты изучают тактику, любители — стратегию, профессионалы. Снабжение. То есть те, кто реально стоит во главе государства, кто принимает решение быть в войне или миру, должны прежде всего изучать снабжение и логистику, другим словом, экономику. Хорошо, если руководство вооруженных сил понимает, что армия есть производная от экономики. В идеале От начальников главных управлений и командующих родами войск. Но это в идеале, а в реальности нередко бывают такие кадры, как кулик. Командир, если он такой дурак, то как его партия на такой ответственный участок поставила? Да не дурак он, отнюдь не дурак. Просто в какой-то момент решил, что хватит напрягаться, и так достиг вершины карьеры. Думаю, он понимал, что без Буденова и выше Буденова ему не прыгнуть. «Так чего тогда жилы рвать?» «А чего он тебе -то тогда палки в колеса ставил?» «Андрей, не отвлекай меня». Теперь конкретно про наших тефтонов. Гитлер относится к тем национальным лидерам, кто прекрасно знает, из чего складывается мощь государства. Перечислю по пунктам основные критерии, по которым можно судить о способности той или иной страны вести войну. Первое. Промышленность и сельское хозяйство. Второе. Людские и сырьевые, включая водные и лесные ресурсы. Третье. Место государства на мировой арене, то есть вся совокупность союзников, торговых партнеров, недругов. Четвертое. Способность проводить суверенную политику. А то сейчас, знаешь ли, для оккупации не обязательно вводить войска, можно просто скупить промышленность, землю и банковскую систему. Что, в общем-то, с Германией в 20-е годы и случилось. А как это? «Если Запад скупил Германию, то почему тогда Гитлер с Англией сейчас воюет?» а... потому что западные придурки не понимали, какого зверюгу вскармливают». «А если серьезно, у любого события есть целый комплекс причин, которые в итоге к нему привели. И я тебе уже говорил, Запад, он неоднороден, и там у всех свои интересы. Германию прежде всего скупили США». А им война в Европе очень выгодна, с учетом их Великой депрессии. Я бы даже сказал, жизненно необходимо. Они там дохли как мухи и концлагеря для своих безработных создавали. И кончилась эта катавасия в Америке аккурат в 1939 году. А вот во Франции, думаю, не нашлось сумасшедших, чтобы германскую промышленность восстанавливать. Франция и Германия, естественные враги, так сказать. Дальше. Капиталисты милитаризировали Рейх не просто же так, а с определенной целью. И цель эта, как не трудно догадаться, СССР. Думаю, планировалось отдать немцам Чехословакию, Австрию, возможно, еще какие-то территории и вместе с Польшей натравить их на нас. Но опять, банкиры, как говорится, предполагали, а поляки проявили свою спесь. Тут и Гитлер зубки показал. Решил, что легче взять континентальную Европу целиком самому, чем с кем-то вроде ляхов о чем-то договариваться. Но бомбежка Англии и предложение сепаратного мира – это предложение равноправного партнерства банкирам по обе стороны Атлантики. А мы вот, кстати, думают, от этого и выиграли. И немало. Не столько важны потраченные Германией ресурсы на войну с Британией, сколько важно потраченное время. Выходит, немцы на нас могли в сороковом напасть? Ах, хрен его знает. Наверное, все-таки нет. Да и последний просчет Запада в отношении Германии подводит нас к четвертому критерию оценки военного потенциала государства. По-простому назову его способностью населения воевать. Наиболее вовлеченными и наиболее пострадавшими в мировой войне можно назвать Францию, Германию, Польшу и Россию. Про Россию скажу чуть позже. Сейчас отмечу, что в конце 30-х годов настроение немцев сильно отличалось от настроения всех остальных европейцев. Фундамент политики Гитлера – это реваншизм. А французы с британцами этот момент профукали или не придали ему должного значения. Реваншизм, как мобилизующая идея, сплотила германскую нацию. Добавляем сюда немецкий орнунг и получаем самого мотивированного, И исполнительного солдата Европы. А вот французы и поляки, по-моему, просто устали воевать. Нас уже победили. Значит, можно идти домой. Вот примерно такое, на мой взгляд, у них отношение к поражению. Причем я говорю скорее не про армию, а про всю нацию. Война кончилась, ну и хорошо. Значит, меня не призовут и не убьют. Как так можно-то, командир? А вот так. У них, если я не ошибаюсь, и партизанского движения как такового нет. Одно название. Хотя, может, тут дело не столько в трусости, сколько в другом менталитете. Европейцы в то время, когда не ходили всем гуртом Русь покорять, резали друг друга нещадно. Но ну, а рыцарей, взятых в плен, не убивали, а меняли на выкуп. Вот и перестало такое поведение считаться позором. Успел оружие бросить и руки поднять, молодец. А раз дворянам не бесчестье, то подлому сословию сам Бог велел терпеть. Так что раскроют французские и польские женки объятия пошире, накл... поклонятся пониже солдатам чужой армии, всего и делов. Зато Франц и Яцек смогут жить, как жили. А что ты хотел? Немцы — народ культурный, европейский. Это не дикие варвары из славянских лесов. Вот кого бояться надо. Подытожим. Гитлер прекрасно знает возможности Германии и достаточно хорошо представляет потенциал Советского Союза. Поэтому на затяжную войну он не решится. Но Гитлер уверен, что сможет выиграть войну быстротечную, разгромив Красную Армию до того, как экономические факторы станут иметь решающее значение. Пока все ясно? Да. Хорошо. Теперь посмотрим, чего не учел фюрер германской нации. Как бы это банально ни звучало, а не учел он то, что мы русские, и что у нас социализм. Командир посмотрел на ошарашенного Андрея и не смог сдержать улыбки. Гитлер помешан на теории расового превосходства немецкой нации. Славяне, цыгане, азиаты – все для него недочеловеки. Вот, правда, семиты, по мнению фюрера, выделяются умом и сообразительностью. Семит — это еврей что ли? Они самые. Но разговор сейчас не о них, а о русских. Есть такой параметр оценки боеспособности войск — стойкость. Это не просто красивые слова. Наши солдаты самые стойкие. Это вполне конкретное числовое значение. Если по-простому, оно показывает, сколько человек нужно убить, допустим, в роте, чтобы остальные сдались в плен. Так вот. После мировой войны посчитали, оказалось, что труднее всего взять в плен солдата Российской империи. Как ты понимаешь, советский солдат будет сражаться еще яростнее и самоотверженнее. Нам есть что защищать, кроме веры царя и отечества, ясно? Ты чего задумался? Да вот вопрос тогда. Если французы и поляки устали от войны, то мы тогда как? Тоже реваншизм? — Прям быстро-то и не расскажешь. Да и могу я высказать только свое мнение. Войны у нас ведутся, так сказать, с начала времен. Кто с кем и за чего только не воевал. Но на определенном этапе Европа как бы противопоставила себя Руси. Мы, то есть англичане, французы, испанцы, немцы, европейцы. А русские и все народы, кто там восточнее живет, азиаты. Ты вот знаешь, что один из первых крестовых походов еще в начале XII века был организован против западных славян, которые тогда жили, между прочим, на территории современной Германии. Первый раз слышу. А немцы где тогда жили? Если память мне не изменяет, западнее реки Эльбы, тогда Лабы. И южнее до границ современной Италии. Вообще, Франция, Германия и Италия – это разделенно между сыновьями Карла Великого франкское государство. Короче, там без бутылки не разберешься. История человечества – это история войн. Возвращаемся к твоему вопросу. Экспансия России была устремлена на восток, и на запад мы практически не лезли. А вот объединенная Европа, наоборот, постоянно старалась у русских чего-нибудь отнять, да побольше – А после великих географических открытий, века так 17-го, когда европейцы поработили в прямом смысле этого слова весь остальной мир, неприязнь к русским у них только усилилась. Почему? Ну вот смотри. Русские цари и капиталисты, конечно, тоже не святые. От Урала и Кавказа и до Дальнего Востока все завоевывалось огнем и мечом. Но завоеванные земли присоединялись к империи на общих условиях. В Российской империи и русские, и мордва, и татары, и всякие буряты, чукчи считались равными. Элита завоеванных народов получала русские титулы. Князья Юсуповы, Багратионы, эти радзевиллы польские. А вот аборигены Америки, Африки, Австралии, Океании, индусы, китайцы, арабы – это все люди второго сорта. И индийский набоб. И жрец майя всегда будут ниже сортом, чем самый никчемный, пьяный и больной сифилисом английский матрос. А тут одна шестая часть суши, которая не желает во второй сорт. Обидно, понимаешь? Буржуи только силу понимают. Правильно. Шведы, поляки, турки, французы. Долго перечислять всех, кто хотел нас завоевать, так что Андрей... Защищать свою родину уже стало частью нашего, можно сказать, естества. Настолько, что даже когда все государство прогнило, русские солдаты остались самыми стойкими. Но мировая война была необоронительная. Она ни царю, ни России, ни тем более солдатам нафиг не сдалась. И как мы знаем из истории, хватило этой стойкости до 17 года, когда в стране уже вообще не пойми, что началось. Вот это лично мое видение ситуации. Ну да... Свою кровь за помещиков проливать дураков нет. Я бы сразу к большевикам ушел. Быстрый какой. Ладно, давай теперь про преимущества социализма. Гитлер, хоть и назвал свою партию национал-социалистической, да еще рабочий. но что такое настоящий социализм, он ни сном, ни духом. Первый аспект в том, что при капитализме рабочий ни за какую идею не будет трудиться на износ. Вот трудовой договор... И не мои проблемы, что у вас там на фронте. Да и крестьянам, лавочникам, торговцам мелким по барабану. А у нас мы еще увидим примеры массового трудового подвига. Командир, ты же говорил, что подвиг — это всегда чья-то недоработка. Андрей, да разве к войне можно подготовиться полностью? У нас вот с тобой вообще подвиг запланирован для бойцов как образ действий. Ну так кто мы, а то они такие же советские люди. Так, дальше. Второй аспект социализма, который делает систему на две головы устойчивой буржуйской, это плановость и централизованное руководство. По-простому, наша промышленность будет выпускать то, что необходимо для победы, а не то, что выгодно хозяевам предприятий. Потому как народ у нас и есть хозяин, и мы можем на решение какой-то проблемы бросать столько ресурсов, сколько необходимо. Понадобились нам, допустим, танки – И оперативно 1, 2, 5 заводов по производству тракторов переходят на выпуск военной продукции. Ну, конечно, время на переоснастку уйдет, и выпуск тракторов сократится, но это будет сделано и в относительно короткие сроки. А вот в Германии, чтобы такое провернуть, думаю, времени понадобится в разы больше. Хозяин завода, если это вообще не американский банк, улетит, к примеру, «В Аргентину, и плевать он на все хотел, ясно?» «Ясно. Выходит, не успеют фашисты ничего?» «Тут два варианта. Успеют наши отмобилизоваться, тогда дальше старой границы немцы не пройдут. Не успеем? Остановим только за Смоленском, и в любом случае ценой огромной крови!» «Так надо опять к товарищу Сталину! Рассказать ему все, как мне, по полочкам разложить!» И про Англию, и про Гитлера. Товарищ Сталин поймет, Ага. Поймёт и простит. И мобилизацию прямо сегодня объявит. Андрей, вот у тебя товарищ Сталин с чем ассоциируется? Ну, как это с чем? Совсем ясно. Сейчас я говорю Сталин, а ты быстро, не думая, отвечай, что в голову придет, Прямо сразу, понял? Да? Сталин, партия! Молодец. Ну вот я тебе скажу. Товарищ Сталин – это прежде всего ответственность. Абсолютная. А как же партия? Партия-то? Ты с вопросом, который не можешь сам решить, к кому обратишься? К тебе, командир. Правильно. А я к кому? Ну, если следовать твоей логике, это выходит к самому Жукову. Верно. А Георгий Константинович, как начальник генерального штаба, может обратиться к наркому Тимошенко, может обратиться к Борису Михайловичу Шапошникову, как к другу учителю, может обратиться к членам ЦК. Но в итоге все они обратятся к кому? К товарищу Сталину. Вот. А ему с кем посоветоваться? На кого принятие решения переложить? Если только на Господа Бога. Ну, а ЦК? Часто ты говоришь... Товарищ Калинин или товарищ Молотов. Вот то-то и оно. Конечно, товарищ Сталин с ними советуется, но окончательное решение все равно за ним. И через сто лет никто не будет говорить. Вот при ЦК такого-то состава так-то и так было. Скажут, например, при товарище Сталине западная Украина и западная Белоруссия в состав СССР вернулись. Но враги, конечно, небылицно сочиняют. Ну, скажут, например, что товарищ Сталин лично всех гениальных маршалов во главе с Тухачевским расстрелял, а остальных командиров безвинно репрессировал, а товарищ Берия питается младенцами и голод на Украине устроил. «Так товарищ Берия в то время вроде бы на Кавказе с басмачами боролся!» Еле сдерживая смех, уточнил Андрей. «Ты думаешь, там кому-то правда будет нужна? Или сейчас нужна?» «Историю...» Пишут победителям. Не помню, кто сказал, но это именно так. То есть ты не шутишь, командир? Если Советский Союз проиграет, то и товарища Сталина, и нас с тобой, и саму идею коммунизма так оболгут, что тебе и в страшном сне не приснится. Так вот, Андрей, возвращаясь к ответственности, не может мне товарищ Сталин поверить, не имеет права. Этот год очень важен для реформы нашей армии, крайне важен. Я тебе уже приводил аргументы против нападения Германии, а на другой чаше весов просто слова какого-то майора. А вдруг я ошибаюсь? Мобилизация спровоцирует Германию. Да еще Англия пойдет на сепаратный мир с немцами и тоже на нас навалится. Понимаешь, какие ставки? Может быть, на самом деле лучше перетерпеть первый удар, чем стать агрессором в глазах мирового сообщества? Вон Гитлера в 38-м на обложку журнала «Тайм» американцы как «Человека года» поместили. А нас за Финляндию из Лиги наций сразу турнули. Да уж, дела. И что, товарищ Сталин ничего сделать не может? Почему ничего? Ты, Андрюха, вокруг оглянись. Разве это ничего? Готовимся мы, и весь Союз готовится. Знаешь... Обычно к товарищу Сталину ходят свою ответственность на него переложить. Пришел, допустим, к нему командующий автобронетанковых войск посоветоваться. Ну, так, мол, и так. Формировать нам танковые бригады легкими танками или на средние переходить. И что бы ему ни ответили, все, с него взятки гладкие, Как партия сказала, так он и сделал, понимаешь? Чего ж тут не понять? Я про задиру доложил и решение уже тебе принимать. Верно. А тут приходит молодой командир, чуть ли не вчера училище закончил, и говорит, «Делать нужно вот это и вот это. Ответственность беру на себя». А я тебе скажу, ой, не просто в Кремле свое мнение отстаивать. Я когда с Лаврентий Палычем говорил, то он для меня был просто большой начальник, а вот зайдя к Сталину, я просто физически почувствовал, как на плечи и голову давит. Каждое слово, сказанное в этом кабинете, это судьбы тысяч людей, понимаешь? Тут уже товарищ Сталин не личность, а как бы функция, персонифицированная ответственность за весь союз. Хотя словами не расскажешь, это надо пережить. Ну, командир, может, ты и молод, зато повоевал по более многих. И звезду тебе не за красивые глаза дали. А скажи, какой он Сталин как человек? Да знаешь, я и не запомнил. Доброжелательный вроде. Ну ты, командир, даешь. «Был у самого товарища Сталина и ничего не запомнил!» «Ну почему? Кое-что запомнил!» «Знаешь, какое он мне напутствие дал, когда направил инспектором в наркомат вооружения?» «Будете, товарищ капитан, шилом для нашей бюрократии! А то некоторые ответственные товарищи как засели в кабинетах с мягкими креслами, так и о своем геморрое думают больше, чем о деле!» «Так что Андрюха... Перед тобой боевое шило партии. Тебе смешно командир, и меня жуть берет. Как договорятся немцы с англичанами? Не боюсь, капитан. У товарища Сталина в трубке ума больше, чем во всей британской палате общин вместе с хитрованом их Черчиллем, который не до герца к Мальборо. Да и товарищ Молотов, не лыком шит, не сомневайся, утрем нос капиталистом. Да я и не сомневаюсь. Но своим теперь спуску не дам. Правильно. Ладно. Давай на сегодня закруглимся. Темно вон уже за окном. Хорошо. А то голова уже пухнет. Столько ты на меня вывалил. По уму мне бы денька два обдумать все хорошенько. Вот, например, почему ты Черчилля герцогом называешь? Это просто. Он сын третьего сына седьмого герцога Мальборо, Так что титул ему не светит. А, кстати, Андрей чуть не забыл. Комиссара себе не ищи. — Почему? — Нашли его нам уже. — Кто? — Лев Захарович Мехлис. Посмотрев на обалдевшего в очередной раз Андрея, командир чуть кивнул головой. — Ладно, пять минут роли не играют, раз уж я тебе столько рассказал. С товарищем Мехлисом я познакомился в 1937-м. Осенью, перед самым избранием его членом Центрального комитета партии. Тогда он еще был главным редактором «Правды». Охренеть! У тебя сейчас в голове вопрос «Как?». Отвечаю. Мы всем курсом написали в газету, разумеется, в «Правду» письмо, смысл которого был такой. «Рабочий прогульщик, тот же дезертир». И, можно сказать, попали в «Яблочко». «Наше письмо опубликовали, и стало оно своего рода катализатором кампании по борьбе с тунеядцами, лодарями и прогульщиками». «Ага. И тут без тебя, командир, не обошлось. Небось, бойся, идея твоя была». «Помню я эту кампанию Спорили до усрачки. Многим тогда показалось, что больно уж круто партия гайки закручивает». «Вот. А в начале 38-го Лех Захарович стал начальником Политуправления Красной Армии». Мы к тому времени несколько раз поговорили, так сказать, за жизнь. Поделился я с ним мыслями, как вижу будущее вооруженных сил и какое место и роль там играют разведывательно-диверсионные подразделения. Думаю, ему интересно стало, что из моей затеи выгорит. Вот и дали мне по окончании обучения роту в Чите. Ну, сам понимаешь, при его положении это одним звонком решалось. Да уж... А мы все гадали поначалу, почему к нам на край земли, почему не в Москву. Правда, недолго гадали, до первого марш-броска. Знаешь, командир, я бы удивился, но сегодня уже не могу. Подумаешь, друг члена ЦК. Запомни, Андрей, с людьми такого уровня не дружат. Их можно использовать как силы природы, если хватит смелости и умения, но они так же, как ураганы или цунами, в любой момент сметут тебя, как мошку, и не заметят. А Мехлеса бойся даже сильнее, чем Берию. Лев Захарович идеалист. Полутонов не видит и человеческих слабостей не признает. Помни, что твой будущий комиссар — это глаза и уши Мехлеса. Кстати, глаза и уши Лаврентия Палыча, которые окажутся среди тех, кто с тобой уедет, тоже покажу. Чтоб знал. В смысле? А что ты так удивляешься? Все люди от природы любопытны, а Лаврентий Палычу и по должности положено все знать. Пусть себе смотрят, у нас секретов нет от органов безопасности. Два сидящих за одним столом человека на долю секунды встретились глазами. А если какие-то наши наработки у себя начнут применять, вообще замечательно. А вот комиссара рукопашке при охоте, к стрельбе, ни один нормальный мужик не устоит. Пусть нашим духом проникнется. От него много пользы может быть. С фабричными там поговорить, с проверяющими. Считай, ты теперь под прикрытием тяжелой артиллерии. Но и сам, Андрей, теперь все время держи ушки на макушке, чтобы эта артиллерия по тебе не шарахнула.